Орбита планеты Никополь-9. Дата — 10 марта 2215 года. Ни одной детонации цистерн действительно не последовало, сэр, — недоуменно воскликнул старший помощник, поворачиваясь к десанне. Его лицо выражало крайнюю степень удивления и замешательства, словно реальность вдруг утратила привычные очертания и превратилась в какой-то сюрреалистический фарс. Ни единого взрыва, ни малейшей вспышки — будто эти трехлятые бочонки доверху забиты ватой, а не горючим. Самое непонятное, куда, спрашивается, делся Энтарий? Не мог же он просто испариться в космосе? Дисану в ответ лишь нахмурился и отрицательно покачал головой. Мысли в голове контр метались, как стая перепуганных тараканов, чьи относились отыскать хоть какое-то логичное объяснение происходящему. И с каждой секунды эти поиски заводили его во все более мрачные дебри. «Они не могли за такое короткое время перелить инотарий на танкеры и увезти к центральной планете», — наконец произнес Горацио упавшим голосом, сутулившись в командирском кресле. Он вдруг ощутил себя неимоверно усталым и разбитым, словно морально постарел лет на двадцать. «Еще бы! Ведь сейчас на его глазах летела к чертям вся кропотливо спланированная операция по добыче топлива для американских космофлотов». Та самая операция, что должна была стать его триумфом. А вместо этого обернулась позорным фиаско и предвестником опалы. Во-первых, на тактической карте мы бы заметили их уходящие из сектора танкеры, ведь они не иголка. А во-вторых, русские бы просто чисто физически не успели провернуть такую махинацию. Перекачка миллионов кубометров энтария — это вам не мешки с картошкой борочить. Тут времени надо несколько стандартных суток. Целая технологическая цепочка, насосы там всякие опять же. Короче, дело не быстрое. Дисона замолчал, уставившись невидящим взглядом на обзорный экран. Там, на фоне черной бездны, усыпанной немигающими крупинками звезд, разворачивалась совершенно фантасмагорическая картина. десятка американских кораблей, ощетинившись стволами плазменных орудий, продолжали с методичностью роботов утюжить своим огнем хрупкую паутинку орбитальных сооружений Никополя-9. Гигантские топливные терминалы и цистерны, похожие на грозди диковинных серебристых фруктов, одна за другой разлетались на куски под градом раскаленных сгустов, испаряясь в холодном безмолвии вакуума. А в ответ? В ответ не происходило ровным счетом ничего. Ни всполохов детонации, ни ослепительных вспышек, ни грибовидных облаков. Ничего из того, что обычно сопровождает подрыв объектов с запасами взрывоопасного топлива. Лишь облака металлического крошева и листов, расползающиеся по орбите планеты. И только тут контур адмирала вдруг осенило. Пораженный внезапной догадкой, он впился глазами в визоры сканеров ближнего действия, буквально припав к экрану. Ну точно. Среди месива извеченного металла, то тут-то здесь проскальзывали едва заметные голубоватые сполохи, почти неразличимые человеческим глазом, но отчетливо фиксируемые чувствительной электроникой. Они вспыхивали на долю секунды всякий раз, когда сгусток плазмы врезался в очередной бак хранилища. Эти призрачные всполохи, похожие на болотные огни, озаряли ближайшее пространство неровным, замирающим сиянием цвета ионизированного газа. Словно некто невидимый посылал из глубин космоса тайные знаки, некие подмигивания невидимого маяка. «Оптику на полную мощность», — рявкнул контр-адмирал, подскакивая к дежурному оператору. Живо предоставить мне спектральный анализ этого странного сияния и доложить, вследствие чего оно происходит, что это за феномен такой и почему он сопровождает наши попадания. Связистые операторы сканирующих устройств МИК оживились, защелкали тумблерами и переключателями, пытаясь выжать из аппаратуры максимум возможного. Заработали мощные компьютеры, засверхали мониторы, замелькали на них столбцы цифр и формул. Спустя полминуты Один из офицеров, сидящий перед пультом анализатора, обернулся и отрапортовал. Спектр сияния идентифицирован, сэр. Он полностью совпадает с сигнатурой ионизированных паров интария. Похоже, это действительно остатки топлива, распыленного в космическом пространстве. Именно они являются причиной кратковременных вспышек в моменты наших попаданий. Выброс энергии при соприкосновении вещества с плазмой приводит к возбуждению молекул интария отчего те и начинают люминесцировать. Классический физический эффект. «Твою ж мать!» — обессиленно выдохнул Дисана, без силы откидываясь на спинку кресла. «Значит, я был прав. Русские и впрямь слили к чертям собачьим все топливо. Миллионы тонн ценнейшего горючего коту под хвост. Они предпочли уничтожить собственные запасы, но не позволить им достаться нам. Вот хитрые ублюдки. Нет, лишить себя ресурса. Только он не достался нам». Диссена в бессильной ярости грохнул кулаком по пульту. В глазах адмирала плескалось неподдельное отчаяние человека, в одночасье лишившегося всех надежд и ставшего заложником непредвиденных обстоятельств. Что там говорить, с треском проваленная миссия по добыче инвентария грозила десене самыми печальными последствиями. Возможно, после недавнего конфликта с Конором Дэвисом, разжалованием и переводом на какую-нибудь захудалую базу на краю освоенного космоса. Недаром командующий имел репутацию человека крайне вспыльчивого и злопамятного. Уж он-то точно припомнит нерадивому подчиненному все просчеты и ошибки, все невыполненные обещания. И мяснику будет плевать, что на самом деле виноват был не столько сам Десенна, сколько непредсказуемость противника. Главное ведь найти стрелочника и сделать его крайним, так? Вот адмирал и попадет под раздачу. — Вы уверены, сэр? — робко подал голос старпом. Неужели русские и впрямь пошли на такой безумный шаг? Слить топливо, оставить собственные корабли на голодном пайке? «Представь себе», — горько усмехнулся Дисенна, нервно теребя подбородок. «Похоже, эти ненормальные и впрямь решили пожертвовать тактическим преимуществом ради стратегического выигрыша. Им важнее не дать нам дозаправиться и продолжить кампанию. Думают, что смогут перебиться на аварийных запасах, отсидеться в глухой обороне». «И ведь расчет верный. Без Антария наша огромная эскадра и впрямь никуда не денется от перехода. Как только они увидели нашу дивизию на радарах и поняли, зачем мы сюда прибыли, то решили, что не дадут нам ни капли Антария. Черт возьми! Неужели все мои планы рухнули?» «Ну, по крайней мере, в течение часа мы додушим всю жалкую эскадру», — попытался улучшить настроение своего командующего, старший помощник. «А что толку?» вскричал Дюсенна, едва не срываясь на истеричные нотки. — Ну хорошо, перебьем мы остатки этой драной эскадры, и дальше что? Дэвис с меня все равно три шкуры спустит за невыполнение главной задачи. Спросит, каким образом первый ударный космофлот должен теперь захватывать Екатеринославскую с пустыми табаками? Один прыжок через подпространство с помощью передвижного портала, и все, приехали. Двести наших кораблей встали без возможности двинуться с места. Может, русские не из всех цистерн успели слить топливо, почесал затылок с торпом, задумчиво склонившись над голографической картой космического сектора. Его взгляд скользил по мерцающим точкам орбитальных модулей, отмечая масштабы развернувшегося сражения. Все-таки терминалов на орбите огромное количество. Должно было остаться хоть что-то, учитывая спешку, с которой противник действовал. Посмотрите вон туда, чуть в стороне от главного театра военных действий, В пяти градусах слева. Он ктнул пальцем в едва заметное скопление небольших объектов. Еще один топливный терминал. Возможно, ты прав, дружище. Горацио снова вскочил на ноги и решительным шагом подошел к оператору, тыча пальцем в указанную старповом точку. Надо срочно проверить твою гипотезу, пока русские не опомнились. Перенаправить главный калибр Райовы на ту группу цистерн. Залп из основных плазменных орудий покажет, полный они энтарием, или уже опустошены противником. Мощные плазменные пушки флагмана американской дивизии медленно развернулись в указанном направлении. Орудийный расчет действовал четко и слаженно, вводя данные для стрельбы. Магнитные катушки и ускорители разогревались, готовясь запустить смертоносный заряд. Раздалась команда старшего офицера, и линкор слегка содрогнулся, отправляя двойной заряд плазмы из спарки главного калибра в нужную сторону. Яркие сгустки плазмы понесли сквозь бескрайнюю пустоту, оставляя за собой призрачные голубые следы. Заряды неумолимо приближались к схоплению топливных цистерн и вскоре достигли цели. Беззвучные вспышки осветили космос, когда плазма врезалась в емкости терминала. Громадный взрыв тут же разорвал цистерну, растворив ее обломки в жаре детонации. — Не может быть! Они полны интария, Обрадованно воскликнул десанна едва сдерживая восторг и волнение в голосе. «Да перестаньте же стрелять, болваны, иначе вы уничтожите и эти последние запасы топлива. По орудийному расчету прекратить огонь!» Оператор тут же продублировал приказ командующего. Главный калибр умолк, жерла плазменных пушек скрылись за массивными заслонками. Всем топливозаправщикам немедленно следовать к указанному терминалу и начать срочную перекачку инвентария в свои трюмы. Каждая минута на счету. Действуем оперативно и слаженно. — Сэр, я понимаю ваш энтузиазм, но надо сделать это максимально быстро, пока Раски не поняли, что простоволосились, — озабоченно сказал старпом, переводя взгляд с голографической карты на своего командира. — В противном случае, как только они заметят наши маневры, то могут открыть огонь по этому самому терминалу, лишь бы топливо не досталось нам. — Что ж, старина, ты совершенно прав хмыкнул Горацио, задумчиво поглаживая подбородок. После короткой паузы его лицо просветлело, и он с улыбкой продолжил. «Но у меня есть план, как избежать такого сценария. Вот для чего в сопровождении танкеров пойдут все оставшиеся в резерве корабли нашего соединения. Надежно прикроем наливные суда и уязвимые емкости терминала своими силовыми полями». Десенна, при исполненной решимости, лично начал раздавать четкие приказы по защищенным каналам связи. Всем вымпелам второй и третьей линии немедленно перестроиться и выдвинуться к заданным координатам. Оставляем авангард из 16 кораблей добивать эскадру Раски, остальным же следовать к цистернам, перекрыть всевозможные векторы для атаки противника. На мониторах было отчетливо видно, как боевые порядки американской эскадры стремительно менялись. Исполинские корабли слаженно и грациозно скользили в пустоте, повинуясь командам опытных капитанов. Авианосцы, фрегаты и линкоры, включая флагманскую Айову, разворачивались и набирали ход, оставляя сектор сражения. Под прикрытием этой внушительной армады к заветному терминалу устремилась флотилия танкеров, готовых принять в свои трюмы бесценный груз. «Помните, джентльмены, наш приоритет — защита топливозаправщиков и цистерн любой ценой, чтобы ни один заряд из русской пушки не проник через наши защитные поля, — напутствовал десана своих офицеров по закрытому каналу. Вы меня поняли? Тогда вперед. Между тем сражение продолжалось. Русские корабли, оставаясь под каким-никаким прикрытием полуразрушенных конструкций орбитальных модулей, все еще яростно огрызались ответным огнем, пытаясь сдержать натиск наседающего авангарда «Джерси Блюз» хотя, глядя на плачевное состояние оборонительных позиций защитников, все прекрасно понимали, что исход схватки предрешен, и русские обречены на неминуемое поражение. Остатки эскадры Раски, американцам стоило это признать, гордо встречали свою погибель, до последнего сражаясь с превосходящими силами противника. Плазменные орудия, те из них, что еще не были выведены из строя, выплевывали в космос сгустки плазмы, которые неслись сквозь безмолвный вакуум навстречу приближающимся американским кораблям. Несмотря на то, что дредноуты первой ударной линии в построении десанны находились на открытом пространстве, подставляясь под вражеские залпы, их фронтальные силовые поля чувствовали себя прекрасно. Мощные энергетические щиты эффективно прикрывали с собой внушительные корпуса американских исполинов, с легкостью поглощая и рассеивая смертоносные сгустки раскаленной плазмы, прежде чем Ч, могли приблизиться к их бронированной обшивке. В первую очередь сказывалась катастрофическая нехватка действующих орудийных платформ на кораблях обороняющейся стороны. Большая часть изначально молчала, ведь все вымпелы русских, участвующие сейчас в битве, были не до конца восстановлены. Действующие же орудия составляли едва ли половину от изначального количества. Во-вторых, Не стоило сбрасывать со счетов всеобщую сумятицу, панику и неразбериху, царившие в нашей эскадре. Вместо того, чтобы сконцентрировать всю оставшуюся огневую мощь на одном или нескольких вражеских кораблях в расчете обнулить их защитные поля, русские артиллеристы ухитрились размазать жалкие крохи своей огневой мощи по всему, абсолютно всему авангарду десенны сразу. Лишенные четкого руководства, управления и элементарной координации, они в вслепую, на удачу, понапрасну растрачивая боеприпас. Итогом этой бесплодной канонады стал закономерный результат. Ни одно из защитных полей американцев даже не дрогнуло, не говоря уже о том, чтобы погаснуть. Дюсенна и его командор могли вздохнуть с облегчением. Противник сделал грубую ошибку, за которую неизбежно в скором времени понесет наказание. Обескураженные напором американцев и собственным бессилием, наши корабли прижались к жалким обломкам станционных модулей в отчаянных попытках выжить и выторговать себе хоть несколько дополнительных минут. Но обманывать себя не стоило. Сражение неумолимо близилось к закономерному и неизбежному финалу. «Сэр, ну что я вам говорил? Я же предупреждал» с мрачноватой усмешкой прокомментировал ситуацию с Торпом, выразительно поворачиваясь от тактических экранов контур адмиралу десанни как я и предполагал наши недобитые раски в последнем отчаянном порыве решили таки пальнуть по злосчастному терминалу надеясь превратить его в космический хлам до того как он достанется нам похоже в их понимании сработал принцип так не доставайся же ты никому иллюстрируя свои слова Старпом небрежно ткнул рукой куда-то в переплетение огоньков на голографической карте сектора, привлекая внимание адмирала к целой веренице ярких трасс, что стремительно неслись в сторону Айовы и других кораблей американской дивизии. Это были плазменные заряды, последний жест отчаяния русских артиллеристов, бивших по собственным же топливным цистернам в безнадежной попытке уничтожить их до подхода вражеских танкеров, которые, в свою очередь, Уже подлетали к желанной цели, готовясь начать стыковку и откачку бесценного горючего. Силуэты наливных судов, вынурнув из-за массивных бортов линкоров прикрытия, грациозно устремились вперед, к распростершимся впереди колоссальным емкостям орбитального терминала. Их стыковочные узлы разворачивались, словно гигантские механические щупальца, стремясь аккуратно захватить раструбы заправочных портов. Команды танкеров действовали быстро и слаженно понимая, что каждая секунда промедления может стоить потери столь необходимого ресурса. Все защелки состыковались, трубопроводы соединились, и по ним устремились потоки ярко-голубой жидкости. Мощные насосы гудели, перекачивая огромные объемы ценного груза из недр терминала в вместительные резервуары танкеров. Это была операция, требующая ювелирной точности и максимальной оперативности, Техники и операторы из экипажей танкеров действовали максимально слаженно, лишь изредка бросая взгляды в иллюминаторы на картину разворачивающегося совсем рядом сражения. Благо им ничего не угрожало под надежной защитой кораблей от прикрытия. Ибо прямо сейчас, пока шла столь ответственная операция по перекачке топлива, боевые корабли Джерси Блюз выстроились вокруг уязвимых терминалов и танкеров несокрушимой энергетической стеной, готовые принять на себя. «Удар вражеской артиллерии. Нет, я все-таки гениален. Просто гениален, черт подери!» Самодовольно прозгласил Горацио Десанна, наблюдая с мостика флагмана, как очередной вражеский плазменный заряд бесславно испаряется, растворяясь без следа, в непроницаемом защитном куполе, созданном мощью более чем двух десятков его кораблей. Американские вымпелы, собранные в компактную тесную группу вокруг вожделенной цели, стояли теперь единым сплошным заслоном на пути плазмы. Многослойный кокон защитной энергии, сплетенный из совмещенных силовых полей тяжелых крейсеров, авианосцев и линкоров, накрывал собой хрупкие емкости, вышки и переходы топливного терминала, словно купол. — Ха! Пусть теперь наши дорогие русские друзья полят хоть до посинения! — продолжил Десанна, упиваясь своим превосходством. В голосе его звучало неприкрытое презрение пополам с бравадой победителя. «Да хоть все свои аккумуляторные обои мы пусть опустошат, все без толку. Ни единому их заряду ни за что не пробиться сквозь столь плотное и концентрированное защитное поле. Будь я проклят, если хотя бы один русский плазмоид просочится внутрь и причинит хоть малейший вред терминалу или танкерам. Можете вставить на кон свое жалование, парни». — повернулся он к своим офицерам в рубке. — Я лично утрою ставку. — Блестяще, сэр! Ваша задумка с максимально плотным построением кораблей в непосредственной близи от каждой из цистерн сработала просто безукоризненно. С неподдельным восхищением и почтением произнес старший помощник, отдавая дань стратегическому таланту своего командира. Ведь стоит нам чуть-чуть отодвинуться или двинуться вперед, как в нашем защитном куполе, Неизбежно появятся окна и бреши, через которые противник сможет достать до цели. Но сейчас, находясь практически вплотную к каждой емкости, мы своими полями полностью перекрываем все возможные обстрела. Враг бессилен что-либо сделать. Великолепный тактический ход, сэр. Снимаю шляпу. Город Судисенна, да нельзя довольный собой и услышанными комплиментами, с чувством выполненного долга, Снова опустился в командирское кресло на мостике флагмана, небрежным жестом поправляя идеально сидящий мундир.